Глава 22. Демон. Часть 2. «Зря ты сюда пришел, демон, или как тебя там?» «Не очень выгостеприимны». «Ну ничего, я вас заберу и покажу, как нужно относиться к гостям». «Да, парни?» – радостно спросил демон. На вид он был примерно моего возраста. Только наколки и пирсинг на лице немного уродовали его. Заберешь? Это вряд ли. Живым-то отсюда не выйдешь. Ха-ха, вот это яйца у тебя. Как тебя зовут, смертник? Скажи мне и моим зрителям. Каким еще зрителям? Интернета нигде нет. А он мне не нужен. Я после работы, включая своим друзьям небольшой сериальчик, как убиваю таких, как ты, Не хотел я с тобой связываться, но раз ты сам пришел. Я схватился за автомат и выпустил длинную очередь в сторону придурка с камерой и его дружков. Разговор резко прекратился, хотя в нем все равно не было смысла. К чему этот пафос? Да еще и на камеру. Ненавижу пафос. Попасть удалось только в одного ублюдка, да и то рана не смертельная. Сам же демон, на удивление, ловко скрылся в одной из комнат, а его люди открыли по мне огонь. Рустам прикрыл меня, поймав пару пуль в грудь и оттолкнув обратно на лестницу. Стрельба внизу все еще продолжалась, так что рассчитывать на свою армию зомби не приходилось. Вот сейчас бы какую-нибудь магию. И почему мне не дали нормальный класс выбрать? Приходится извращаться с этим недонекромантом. Я мысленно отругал себя за то, что до сих пор не научился обращаться с Калашом, В «Новом мире» без этого похоже никак. Рустам пробежал по коридору в комнату напротив лестницы. По нему сразу же открыли огонь. В этот момент и я высунулся, наспех прицелился и нажал на спуск. Все противники были в укрытиях, поэтому попасть по ним было проблематично, даже подготовленным бойцам. Хотя укрытие так себе. Старый стол, кирпичная перегородка. Впрочем, и у меня не лучше. Судя по крикам, в кого-то я все же попал. Но тут случилась беда. Оказывается, в магазине было ограниченное количество патронов. Да и сам магазин был неполным изначально. К счастью, у меня еще оставался пистолет. Хотя против калаша это не аргумент, но я им хоть как-то умел пользоваться. Благо вскоре к нашей перестрелке присоединился и Сережа, редко, но на удивление метко стреляя из своего укрытия. Ребята-демоны оказались между двух огней и не смогли нормально сопротивляться. Всего за пару минут мы убили троих из них, но ну затем в бой вступил демон. Да так эффектно, что Голливуд обзавидовался бы. Этот парень чем-то взорвал стену лестничной клетки, где я находился и застал меня врасплох. Я даже выстрелить в него не успел, как он налетел, и парой тяжелых, как кувалду ударов, опрокинул меня. «Ты, урод, ранил меня!» – заревел он надрывно. В этот момент он действительно был похож на демона, а не на пафосного стримера, как пятью минутами ранее. В долгу я не остался и, выпустив шипы, стал отбиваться. Сначала ранил ублюдка в ногу, затем поднялся и ударил по ребрам. На лице демона застыла гримаса боли и ненависти, но в то же время он испытывал какой-то азарт и нездоровый кайф от происходящего. Мы обменялись еще несколькими ударами, причем с каждым разом он бил все сильнее, несмотря на полученные раны. Затем его кулаки начали светиться и едва ли не гореть огнем. Меня это насторожило, и я заблаговременно отступил. Демон довольно ухмыльнулся, оскалив зубы, затем шагнул ко мне и свел кулаки перед собой, как ладони при аплодисментах. Его руки в этот момент будто взорвались, но я успел прыгнуть в сторону. Взрывной волной меня все равно задело, но не сильно. Отделался сотни хитпоинтов и несколькими ожогами и легким испугом. Зато стена перед демоном треснула и чуть ли не рухнула, как предыдущая. От этого тряхнуло все здание, а лестничная площадка сместилась на несколько сантиметров вниз. Демон зажал, как ненормальный, а затем побежал ко мне. Его кулаки по-прежнему горели, а в глазах читалось полнейшее безумие. Я быстро поднялся и увернулся от взрывных ударов. При этом я умудрился нанести ему еще несколько ран. Он уже весь был в дырках и царапинах. По моим прикидкам, он должен был потерять уже сотен пять здоровья. Вряд ли он все очки вкладывал в ХП. Почему он еще жив? Какой у него уровень? Ты чего такой настырный? Как тебя зовут, пацан? Спросил демон, продолжая пытаться достать меня. Я изворачивался как мог. Все же мои рефлексы были немного лучше, благодаря чему я был все еще жив. «Меня зовут Гроб», — по словам выдавал я после каждого своего удара. «А ты хорош. Пойдем со мной. Вместе мы весь город нагнем. Поздновато мне такое предлагать. Да и не нравишься ты мне. Лучше убью тебя «Ха-ха-ха-ха», — -ха -ха", разразился он смехом, даже перестав атаковать. Пламя на его кулаках постепенно стихало, а вместе с этим и пропадала уверенность в победе. «Вот скажи, нахрена ты приперся сюда? Мы тут жили, никого не трогали». «Никого? Вы мой отряд загубили. Думал, я это так оставлю? Лучше бы оставил, а теперь и сам тут сдохнешь». Я бросился на него, но тут его пламя вновь разгорелось с новой силой, а сам демон стал двигаться быстрее. Он ударил меня кулаком в грудь, отчего у меня хрустнули ребра, и я чуть не выблевал свои легкие вместе с желудком. Я не мог ни дышать, ни двигаться, но отчетливо видел, как демон готовится к новому удару. Его кулаки загорелись еще ярче, и он начал их сводить, стоя передо мной. В этот момент передо мной возник Рустам. Я не успел его оттолкнуть, прогремел взрыв, Во все стороны разлетелась кровь и куски плоти, в том числе кровью залило лицо демона. Правда, это его только радовало. Демон ухмыльнулся, протирая глаза руками. Однако, когда он смог увидеть результат своей работы, улыбка на его лице сменилась удивлением. «Как? Это еще кто?» «Это был мой друг!» — гневно взрывел я, бросаясь в атаку. С пола я поднялся резким прыжком, несмотря на боли и тяжесть в груди. Я достал до противника и пару раз проткнул его кожу в районе живота. Весь пафос и уверенность демона развеялись. Руки больше не горели пламенем, да и сам он выглядел бледновато. Видимо, у него и мана, и здоровье приближались к нулю. Оттолкнув меня ногой, он разбежался и взорвал пол стены в торце здания, после чего он сразу выпрыгнул в эту дыру и скрылся из виду. Я подбежал к этому месту, но прыгать не стал. Пятый этаж. После такого, как минимум, сломаются ноги. Однако я слышал шаги демона. Он не просто шел, он бежал. Убегал прочь, причинив нам максимальный ущерб. Чудом чердак и крыша не завалились. Видимо, несущие стены продольные, а торец был самонесущим. Интересно, как это он в разорванном комбезе не сдох в тумане? «Надеюсь, скоро найду его тело возле больнички. Но если нет, то нам нужно уходить отсюда». Я сразу вернулся к Рустаму. Зомби лежал на полу, корчась от боли. Вместо ног у него было две культи, а вместо рук куски фарша на раздробленных костях и достаточно сильное кровотечение. Выстрелов и звуков боя я больше не слышал, только увидел, как канна Добивает последнего противника в зале. «Света! Света! Сюда! Быстрее!» Медсестра осторожно выглянула из препаратной, где все это время укрывалась, а затем увидела меня и подбежала. Первым делом она хотела вылечить мои ожоги, но я ее остановил. Сначала руса он может умереть. «Я жить!» Сквозь сжатые зубы, то ли просил, то ли обещал он. «Держись, дружище!» Света принялась останавливать кровотечение, А я проверил свои хит-поинты. Здоровье. 65, 65 ОЗИС 350. Охренеть. Вот почему у меня голова кружится и не хватает воздуха. Если бы не вкладывал в стойкость, уже бы сдох нафиг. Все же эта система творит чудеса. Ну ладно я. Сколько же у этого демона здоровья? Разнес полэтажа, спрыгнул с пятого и еще и убежал на своих двоих. Но главное, что он на этом не успокоится, приведет еще больше людей или вообще взорвет это здание. Все же с ним нужно разобраться, ударить первым. Отдышавшись, я собрался пойти на помощь своим зомбакам, но амбалы сами поднялись к нам с отчетом. «Босс, мы убить много человек. Всех человек. Можно еда?» Амбал на несколько секунд запнулся, глядя на свету, Казалось, он сейчас слюной подавится. Но второй амбал встал перед ним и продолжил. новые мертвый люди готов вас зачищать». «Зачищать?» «Да, защита». «Защитники, блин». «Да, можете жрать их всех, только делайте это в подвале». А как только амбалы ушли, к нам подбежал Сережа в чересчур возбужденном состоянии. Бежал он долго. заглядывая в каждую комнату с натянутой тетевой и наложенной стрелой корчи из себя Рэмбо. При этом он умудрился два раза споткнуться, причем об один и тот же труп. Еще он задержался возле автомата, лежащего на полу, и долго думал, сменить ли его на лук. В итоге, решив не предавать свой выбор, Сухой отказался от огнестрела. «Еб***! Ёб... Кажись пи***ть с ногам! Рус, держись! Гроб рад тебя видеть! Как же ты вовремя!» «Не, мы бы и сами тут порешали, но ты хорошо помог, вообще красавчик! Видал, как я их из лука? Как сука орков каких-то! А эта инвалидка вообще тёлка зачётная! У меня на неё конкретно стоит!» «Да, да что-то незаметно!» — раздался голос Анны позади Серёжи. «Ой, в смысле? Что незаметно? Я вообще про фильм рассказывал!» «Ага!» — сделала она вид, что поверила. Света тем временем не только остановила кровотечение Рустама, но и нарастила кожу на его культях. Теперь ими хоть пюрешку толчи, хоть виноград дави. На радостях Серега где-то достал бутылку вискаря и начал пить прямо с горла, кривясь при этом, но продолжая. «Сережа, хватит пить, принеси лучше мою аптечку», прикрикнула на него Света. «О, на момента, мадам!» «Давай живей, Серый, и с бухлом завязывай!» «Э, а чё бухлота сделала Завтра важный день, качать тебя будем!» «Да я и сегодня готов накачаться! Я Серёжа, мне всё можно!» С этим лозунгом он весело побежал за аптечкой, в третий раз чуть не упав на одном и том же трупе. «Я его не осуждаю, пережить такую бойню не каждый может!» Причем я не про физическое, а про психологическое состояние. Убивать людей не так легко, как это показывают по телеку. Когда в тебе бурлит адреналин, то это еще нормально переносится. Но когда горячка боя проходит, начинается самобичевание и рефлексия. А что, если люди не хотели нас убивать? Если их заставили? Если можно было их переубедить? Да чушь это все. Демон таких не взял бы в свой отряд. «Все они заядлые убийцы, нареки и мерзавцы. Значит, все заслужили такую смерть». Странно, что Серёжа переживает это по-своему. Через выпивку и за маской пофигизма. Психолог-то должен знать, что это не поможет. «Спасибо за аптечку», — поблагодарила Света Серёжу. Видно было, что она очень устала, напугана и нервничает, но не может исцелить всех и сразу. Поэтому я изо всех сил старался выглядеть бодрее и здоровее, чем был на самом деле. «Да не за что, красавица! А вы чего такие печальные? Давайте праздновать победу!» «Какую победу? Сухой! Демон жив, и он вернется!» Еще я расфигачил нам полздания. На первом этаже две комнаты сгорело, и эта дыра еще... Вся лестничная клетка вот-вот рухнет. «Нам жить теперь негде!» «Через два дня мы пойдем к нему, а за это время вам всем нужно хорошенько подкачаться, да и мне тоже». Сережа сразу как-то сник и уселся рядом с Рустамом. Даже выпить ему предложил. Тот посмотрел на бутылку, пытаясь прочитать надпись, но так и не сумев, принял вискарь и начал пить из горла, держа бутылку частично исцеленными руками. «Нифига дохлый хлещет!» – изумился Сергей. «Да на него так не напасешься!» Выпив залпом все содержимое бутылки, а там было как минимум грамм триста, зомби встряхнул головой и довольно сказал «Вкусно, а смерть не так плохо». «Че он мучит?» – спросил сухой. «Еще просит. Понравилось, говорит», – пояснил я. «А не треснет у него в одном месте? Я за эту бутылку с лучником гасился». «Ты гасился?» «Ну мы. Ну ладно ты. Но я отвлек его». Рус только за последние полчаса мне дважды жизнь спас. Это все, я указал на оторванные куски его плоти, предназначалось мне. А с моими 60 хп я бы просто не пережил удара. Но я не спорю, дохлый красавчик. Короче, сегодня отдыхаем, а завтра весь день опыт фармить будем. Так что сильно не напивайтесь. Вот это правильно, поддержала Аня, впервые нарушив тишину. «Я тоже хочу», — заявила Света. «Все будем. Если нужно, разделимся. Но чтоб каждый сотни по три мертвяков завалил. А лучше по пять». «Сколько? Да у меня стрел столько нет». «Значит, сделаешь. Или спорттовары обшаришь. На крайняк в рукопашку пойдешь». «Ну, если поможешь...» «Хватит уже нянчиться с тобой. Мне тоже нужно качаться». «Мне пятьдесят тысяч до девятого уровня надо, и сто двадцать до десятого». «Сколько? Да у нас в городе столько нет». «Да не мертвяков, опыта. Это раз в четыреста меньше, если в зомбаках считать». Сухой сделал умное лицо, пытаясь подсчитать. Ну, то есть он думал, что лицо умное. На самом деле он походил на имбецила, вспоминающего свое имя. «Тебе нужно четыреста пятьдесят мертвецов со средним уровнем четыре», быстро посчитала Анна. «Во, я так тоже посчитал два раза», — похвастался Сережа. «Но у меня еще есть пять процентов прибавка к опыту. Ань, сколько с ней мертвяков надо?» «429», — ответила девушка через секунду. «429», — попытался опередить ее сухой. На самом деле он просто произносил слова после нее, но немного быстрее. «Денек будет тяжелым, поэтому от меня помощи не ожидайте. Но вообще вам даже в чем-то проще». Зомбаки сами на вас нападают, а от меня многие убегают. С ветки только тяжело будет. А это еще почему? Ну, Аня хорошо ножами орудует. Сережа вообще издалека может их без штрафа убивать. А вот ты только исцелять умеешь. Ничего, я тоже могу ножом. Или топором. Никит, не дергайся, тебя нужно перевязать. Я ману восстановлю и займусь тобой всерьез. А пока нужно все промыть и намазать вот этим кремом. «Ты не беспокойся за меня. С Рустамом что? Жить будет? Ну, в смысле?» «Да нормально всё с ним. Кровотечений нет. Хотя вообще странно, что у зомби кровь идёт». «Но это не совсем зомби. Скорее, заражённые мутанты. Хотя на первых этапах сходство с кинематографическими монстрами очень большое. Но чем выше у них уровень, тем больше отличий», — пояснила Анна. «Нужно вещи собирать и валить отсюда. Демон может вскоре вернуться с подмогой». Нам еще повезло, что он нас недооценил. «Да у нас и собирать нечего. Немного еды и лекарств». «Генератор жалко, но придется оставить. Здоровая хреновина. А еще телефонов куча, несколько ноутов, куча оружия, противогазов, ФЗК», начал я перечислять. «Да поняла я, поняла. Много вещей. Было бы у нас больше людей». «А вот рабочих рук у нас как раз хватает», — улыбнулся я. Обработав раны, я начал готовиться к переезду, собрав все, что нам будет полезно. Взяли с собой даже тела, они нужны нам будут в качестве оплаты труда. Какого труда? Ну тут нетрудно догадаться, кого мы наняли в качестве охраны и грузчиков в одном лице. Точнее, в трех десятках лиц. Уже через час колонна «Зомби» во главе с амбалами тащили на себе все наши пожитки. Четверо мертвяков несли особо тяжелый и ценный груз – дизельный генератор еще несколько не слетело людей один тащил на себе рустама остальные были нагружены оружием снарягой едой лекарствами топливом и телефонами с ноутами никита куда мы идем спросила меня света последний раз взглянув на больничку я только одно место знаю где нам помогут обжиться заодно проясню как так удобно вышло что наш общий свояками враг атаковал нас именно сейчас